Тисоферн. Какие у тебя доказательства? Какие доказательства могут быть в любви, кроме того, что она была? Ты хочешь сказать, что Клементина приходила к тебе сюда? Ну не я же ходил к ней во дворе. Замолчи. Отвечай прямо на вопрос. Я отвечаю, повелитель. Пришла Клементина, сказала о своих чувствах, бросилась мне на шею. Замолчи! Я не могу отвечать на вопросы, молчи, Тисоферн. Если тебе неприятно это слушать, зачем ты спрашиваешь меня? Странно. Я бы не верил, что ты всё знаешь. Откуда я мог это знать? Идион, а тогда зачем ты убил тюремщика? Откуда тебе известно? Я догадался. Когда мне сказали, что тюремщик убит, я прикинул, ну кому он мог мешать? У тебя неплохо скрыны мозги, Герострат. Да, это я приказал убить его. Я не хотел иметь свидетелей семейного позора, но я не думал, что дело зашло так далеко. И правильно сделал, что убрал его. Остался ты. Хм, я не свидетель, я соучастник. Всё равно тебе придётся исчезнуть, ты умрёшь сегодня же. Погоди, Тисофэрн. Не спеши. Меня убить легче, чем тюремщика. Но после смерти он молчит, а я заговорю. Любовное свидание с твоей женой уже описано в моём новом папирусе, и свиток спрятан в надёжном месте у друзей. Если я погибну, ефсицы завтра же прочтут о том, как Клементина ласкала Герострата. Да кто поверит твоим запискам? Мало ли, что мог выдумать сумасшедший. Там есть пикантные подробности, которые не оставляют сомнений в правдивости автора. Родинка на левой груди. Маленький шрам на правом бедре. Это нельзя придумать. Это можно только видеть. Да. Ты не уйдешь. А я порядочный человек, Фисоферн. Не в моем характере хвастаться победами над женщинами. то было, то было. Ну что ж, значит, и ей придётся умирить. Хм. Не слишком ли много смертей, повелитель? И чего ты добьёшься? Сочувствия? Хм, ну, никогда. Обманутым мужьям не сочувствуют, над ними смеются. Роганосить повелитель Эфеса. Да. Это не понравится ни Фессам, ни самому персидскому царю. Подумай о своём авторитете, Тисоферн. Тисоферн подходит к ложу, садится, начинает есть похлёбку. Какой бурдой тебя здесь кормят? Это проделки Клеона. Раньше кормили лучше. Когда я волнуюсь, я должен что-то съесть. Ну о чём разговор? Не стесняйся, ешь на здоровье. Ну что же ты мне советуешь делать? Ты нуждаешься в моём совете, повелитель. Конечно. Раз ты так хорошо придумал всю эту аферу, значит, уже придумал и её развязку. Слушаю тебя, Герострат. Если слишком маленький человек, хватит ломаться. Будь ты тисаферном, что бы ты сделал? О, будь я тисаферном, я поступил бы хитро. Я не стал бы казнить Герострата, но я бы его и не помиловал. Я бы дал ему свободу, но такую, чтобы он зависел от меня туманно. слишком туманно. И потом, не я собирался казнить тебя, твои сограждане. Сегодня завтра вернётся посланник из Дельф и сообщит волю богов. Уверен, что боги хотят твоей смерти. Послушайте, Софен, хочешь, я расскажу тебе историю о том, как перестал верить в силу богов? Не пугайся, ничего кощунственного в моём рассказе не будет. Так вот, случилось это 2 года тому назад. Дела мои тогда шли плохо, и я был разорен, но не терял надежды. Я мечтал о том, что добуду много денег и сразу. Так мечтают только азартные игроки, а я всегда был им. Решил сорвать крупный куш на петушиных боях, занял у ростовщика 500 драхом и купил Радоскова бойцового петуха. Это был чудо-петух. Рыжий с орлиным клювом и шпорами, которым мог позавидовать любой твой всадник. Целый месяц я готовил своего петуха к победным боям, тренировал его и кормил чесноком. Наконец, когда увидел, что мой петух стал злым и могучим, как какой-нибудь скиф, я пошёл на рынок к богачу Федору, который держит в эфисе лучших петухов, и ударился с ним об заклад что мой рыжий победит любого его питомца. Он согласился и выставил против моего бойца чёрного петуха. А заклад мы поставили 1000 драхм. Я их тоже занял у Ростовчика, потому что твёрдо верил в победу своего рыжего. О, на этот бой собрался весь рынок. Мой рыжий был вдвое больше, чем его чёрный противник. И когда Феодор это увидел, он побледнел и сказал: свой питох Герострат на вид значительно сильнее моего, но позволь мне просить богов покровительствовать моему чёрному малышу. <с> Я засмеялся и сказал: "Проси, это ему не поможет". Начался бой. Рыжий наскочил на чёрного так, что полетели перья. Они дрались минут 5, и Чёрный стал сдавать, и я видел, что мы ему рыжему осталось совсем немного, и он раздерёт своего противника на части. Но тут Федор оттащил своего петуха и сказал: "Позвольги растрат мне ещё раз просить богов о покровительстве моему чёрненькому". "Угу", воляй, сказал я. "Мы вытягли нашим бойцам раны". Федор прошептал что-то над своим чёрным. И снова бросил его в бой. «И что ты думаешь, Тесофен? Этот черный начал драться так, будто в него влили свежие силы, словно мой рыжий, и не молотил его до этого своим клювом. Но рыжий мой не собирался сдаваться. Я же говорю, это был чудо-петух, Геракл среди петухов. Он опять налетел на черного, и хотя сам потерял в бою глаз, Все равно так нападал черному, что тот закудахтал, словно курица, и стал валиться на бок. И снова Феодор прервал бой и стал просить разрешения обратиться к богам за помощью. Я видел, что черному осталось, но до смертного часа немного, и поэтому великодушно согласился. Феодор снова помолился над своим петухом, и бой возобновился. «О чудо! Черный петух опять словно воскрес!» Откуда у него появилась сила? Он набросился на моего уставшего рыжего, повалил его, разорвал спорами его грудь и клюнул в самое сердце. Мой рыжий испустил дух. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдазаря. Григорий Горин. Забыть Герострата. Радиоспектакль. Продолжение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я швырнул Феодору 1000 драхом, выбежал на улицу, поднял руки к небу и закричал: "Простите, боги, что я не верил в вашу силу! Вы совершили чудо! Я наказан!" Но тут ко мне подошёл старый раб и смеясь сказал: "Глупец!" Причём здесь боги? Ты слеп. Каждый раз, когда бой прерывался для молитвы, слуги Феодоры незаметно подменяли одного чёрного петуха другим, свеженьким. Я заплакала от обиды, а потом засмеялся. Да, засмеялся, потому что я открыл для себя великую истину, сильнее богов. Наглость человеческая. Это истина, кстати, стоило мне 1000 драхм Тисоферну. А тебе я отдаю её ее... даром. Занятно. Но я не понял, что ты советуешь мне. Подмени петуха Тисоферну. Посланница из Дельф может сообщить волю богов, которая выгодна повелителю, а повелителю выгодно чтобы я жил и служил ему. Ты уверен? Конечно. В Эфесе беспорядки. Греки не жалуют персов. Они только делают вид, что покорны Сатрапу, а сами ждут минуты, чтобы выбросить тебя из дворца. Поставь меня над ними надсмотрщиком. Сейчас у меня найдется добрая тысяча верных слуг, которые за умеренную плату пойдут за мной в огонь и в воду. Мы разгоним народное собрание. Распустим суды гилястов, порядок в Эфесе установишь ты, а следить за ним буду я. Герострат останут почитать и бояться, ведь сами боги ему простили дерзость. А может быть, Герострат сам из богов? А? Говорят, гадалка на базаре кричала, что я сын Зевса. Сколько ты заплатил ей? Я подменил петуха Тисафэрн. И буду делать это до тех пор, пока рыжий не упадёт замертво. А что скажут жрецы? Жрецы будут молчать. Они и так опозорились. Где карающая молния Зевса? Где священная стрела Артемиды? Я жив здоров. Одно из двух. Либо богов нет вообще, либо я божество. Не глупо, совсем не глупо. А как решатся наши личные дела? Какие дела, Тисафен? Твою жена верна тебе, а с пледником я сам вырву языки на городской площади. Подумай, повелитель. Подумай над моим предложением. Ты чужой среди греков, и ты стар. Ну-ну, не забывайся. Прости меня, Тисофер, но годы есть годы. Ты уже не тот, что был 30 лет назад. Сейчас тебе нужна твёрдая рука в городе, и лучше меня человека для этого не найти. Надо подумать. Что случилось, повелитель? У тебя на глазах слезы. Похлебка. Они переложили луку и перец. Не замечал. Умолчи, Герострат. Тебе не понять, как печально старость. Ты знаешь, я ведь не хотел быть повелителем. В душе я всего-навсего рыболов. Хм. Я люблю рыбу, рыбы любят меня. Мне бы сидеть с удочкой на берегу моря, а вместо этого приходится жить во дворце, править людьми, которые тебя ненавидят. Я очень люблю свою жену Герастрат, но я стар, не имею права просить её об взаимности. Я ждал измены, но думал, что это будет только моя боль. А она превратилась в государственную проблему. Мне не надо быть правителем. Последние дни хочется жить для себя, а не для истории. Но кто спрашивает нас о наших желаниях? Выпустить тебя не могу, Герострат. Это возмутит народ. Вот бы случилось так, что ты сам бежал из тюрьмы. Раньше это было возможно. Но теперь, когда меня сторожит Клион, вот я про это и говорю. С ним не торгуешься. Что же делать? Я думаю, думаю. Чем ты режешь хлеб, Герострат? Я не режу его, повелитель. Я ломаю его руками. Ай-яй-яй-яй-яй. Руки ведь грязные. Вот, возьми кинжал. Он острый, удобный. Благодарю, повелитель. Ты мудр и великодушен. Что ты делаешь, Десаферн? Я не спрашивал твоего мнения, человек. Оставь нас в покое и не мешай. Ну, мне пора. Клеон! Клеон! ходит Клеон. Да, повелитель. Я побеседовал с этим мошенником, беседа меня развлекла. Теперь не спускай с него глаз и в назначенный день доставь его в суд целым невредимым. Повинуюсь, повелитель. Когда ты ожидаешь посланника из Дельф? Он на обратном пути. И если ничего не случится, что может с ним случиться? Мало ли. Море бурное. Корабли часто тонут. Что ты хочешь этим сказать, повелитель? Все во власти богов. Все в их власти, Калион. Герострат, о чем вы сговорились с Тесоферном? Отвечай. Сговорились? Сговорились? Ну что ты? Он повелитель. Я комар. Какой между нами может быть сговор? О чём вы беседовали? <смех> О погоде. Не время шутить, горострад. Я чувствую, что в Фесе готовится заговор, отвечая иначе. Не пугай меня. Я уже ничего не боюсь. И потом, кто ты такой, чтобы мне отвечать на твой вопрос? Тюремщик должен знать свое место и не спрашивать о том, что ему знать не положено. Послушай, Герострат, я обращаюсь к тебе в надежде, что твоя душа хранит остаток совести. <гум> ты грек, ты эфесец. Молю тебя, не приноси в наш город новые разрушения и смерти. О чем ты шептался с Тесоферном? <гум> От имени всех эфесцев молю тебя, не помогай его темным замыслам. Хочешь, я стану на колени? Остановись, герострат. Самый страшный преступник может рассчитывать на схождение, если замолчи. Бывший архонт. Ты уже понял, что властью со мной ничего не сделать. Теперь, надеюсь, ты разжалобить меня. Не выйдет. Ступай вон. О чём мы не сговорились, человек? Клеона, перениз. Человек. Ты обещал не вмешиваться. Извини, Герострат, но это уже выше моих сил. Клион, сейчас я выйду из тюрьмы, и если ты не станешь мне мешать, подарю тебе жизнь. Клион, я не выпущу тебя, Герострат, а тогда тебе конец. Свой нож, Архон. Ты а? не можешь вмешиваться, человек. Возьми нож, Архон, у тебя нет выбора. Живи я 2000 лет назад, сделал бы это сам. <связывая> Ты не убьёшь меня, Клион. Человек, убивший преступника до суда, сам будет казнён. Я знаю это. Герострат. Ха-ха-ха. <связывая> В жизни я убил человека Ты привел приговор в исполнение Я убил Что это? Они восстанавливают храм Артемиды Кто? Они Эфесцы Их имена Назови хоть одно имя, это так важно для нас, ну? Не помню. Вспомни, к леон. Несправедливо, что они всегда остаются незамянными. Вспомни. Григорий Горин: "Забыть Герострата". Радиоспектакль Часть вторая. Режиссёр постановщик Иван Есเปсьян, композитор Филипп Чернов, саунд-продюсер Яна Лабайхина. Действующие лица и исполнители: Герострат Сергей Фролов, Тисаферн Карен Бадалов, Клементина Агриппина Стеклова, Клион Алексей Вертков, Кресип Алексей Колубков, человек театра Алексей Жерепцов. В остальных ролях: Светлана Желенко, Владислав Котлярский, Михаил Тарабукин, Кирилл Салёнов и Евгений Морозов. Спектакль записан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра Бисса в рамках проекта Современная драматургия: Смена эпох. Авторы и шеф-редактор проекта Марина Богдасарян, продюсер Ольга Золоцова. Театр ФММ, ФМ. Театр ФМ с Мариной Богдасарян.